Пропавшая жена Делись с женой тем, что выпадает на твою долю, это надолго сохранит ее в твоем доме. Поучение птахотепа Солнце почти село и с юго-западу потянуло прохлады. Заметив, что гости плотнее кутаются в плащи и вид сада уже не доставляет им прежнего удовольствия, пожилая хозяйка позвала всех в дом. Помимо изысканных блюд, у нее припасен поистине невероятный сюрприз – путешественники, только что вернувшиеся из таинственной Индии. Какая удача, что она, Лидия, успела заполучить их раньше, чем стратег Диафан. Уж ему-то теперь ни за что не перещеголять ее обед. Лидия едва заметно улыбнулась. Это была невысокая женщина, 60 лет, с благородными чертами лица, каштановыми с проседью волосами и мягкими карими глазами. Покойный муж оставил ей целое состояние, виноградники и мануфактуру по производству тканей. Даже после уплаты непомерного налога в казну оставалось достаточно денег, чтобы считать себя богатой и счастливой. «Бабушка, твоя накидка!» – довольно сухо обратилась к леди девушка лет 16, почтительно протягивая кусок синего полотна, расшитого бисером. «Почему так долго, Глафира?» Нахмурилась женщина, но тут же с нежностью погладила ее по голове. «Знаю, ты предпочла бы удрать к Никандру и рассматривать мерзкие трупы». Лидия испытывала к внучке двоякие чувства. С одной стороны, любовь, а с другой – страх и неловкость. Глафира была единственным ребенком ее старшего сына Лисимаха. Он выполнял какие-то тайные поручения для Птолемея XII и постоянно находился в разъездах, пока не исчез навсегда. Один из городских стражников отдал Лидии пищащий сверток с младенцем, объяснив, что Лисимах погиб, а малышка – его дочь от неизвестной женщины. Девочка явно походила на мать, потому что резко отличалась от всех членов семьи – рыжая, голубоглазая, со светлой кожей. Зато характер она унаследовала отцовский – жажду приключений, любопытство и тягу к знаниям. Лидия полагала, что женщине все это ни к чему, но препятствовать внучке не могла. Та умела писать и читать, разбиралась в философии и астрономии, а два года назад и вовсе напросилась в ученицы к врачу, да не к какому-нибудь благородному жрецу, а к чиновнику, который описывает трупы при полиции Нома. Примечание 1. Пока хозяйка предавалась воспоминаниям, гости сгрудились вокруг стола и застыли в нерешительности, не зная, кому какое место предназначено. Младший сын Лидии, саген, бестолково метался от одного к другому, приговаривая, «А вот сюда, справа от меня. Или нет, лучше слева. Ах, уважаемый диафан, какой же я рассеянный, ведь справа сидишь ты!» Кончилось тем, что стратег столкнулся лбом с почтенным математиком, и они оба свалились на пол, опрокинув длинную скамью. Лидия поморщилась от досады и поспешила навести порядок, мимоходом поймав за руку сына и недовольно пробурчав, «Пойди и переоденься!» «Сколько раз я говорила, на обеде доспехи неуместны, ты не на службе». Саген вспыхнул и сощурил маленькие злые глаза, но подчинился. Его всю жизнь сопровождали неудачи и нелепые происшествия. Отец, смирившись с выбором Лисимаха, попытался приспособить к семейному делу второго наследника, но вскоре понял, что ничего не выйдет. Саген, которому поручили всего лишь доставить ткани на корабль, перепутал суда, и бесценное полотно уплыли в неизвестном направлении. Потом он нанял совершенно неподходящего человека для присмотра за виноградниками и потерял урожай. В итоге после смерти отца имущество и деньги достались матери, а Сагену купили должность начальника полиции Арсеновского Нома. На службе он слыл под Халимом и особенными талантами не отличался, но стратег Диафан ценил его как исполнительного сотрудника. Следующие два часа Лидия с наслаждением наблюдала, как ее гости постепенно расслабляются от вина и приобретают благодушное настроение от великолепных блюд. Ей нравилось быть хозяйкой большого дома и собирать раз в месяц компании интересных и влиятельных людей. Вся Арсеноя примечание 2, знала, что у нее можно завязать полезное знакомство, найти богатого жениха для дочери или продемонстрировать навыки рассказчика. Вечной соперницей Лидии слала жена-стратега, юная тетас. Она тоже знала толк и в приготовлении кушаний, и в подборе собеседников, но к ней не очень охотно шли знатные греки, считавшие себя выше какой-то египтянки-полукровки. Рабы в последний раз обошли стол с тазами для омовения рук, и Лидия уже собралась предоставить слово путешественникам, как вдруг в зал вошел саген, приодетый в хитон, примечание 3, и гематий, примечание 4. С абсолютно счастливым видом он продемонстрировал всем маленькую мумию и сказал «Пейте и веселитесь, ведь однажды вы станете такими же, как она». Слиз гостей стали медленно сползать улыбки. Меньше всего на свете им хотелось думать о смерти после сытной трапезы. Лидия с беспокойством смотрела по сторонам, соображая, как выйти из неловкой ситуации. Ей на помощь пришел один из путешественников по имени Агаклей. Он пригладил свою седую бороду и произнес «Осмелюсь предложить вам, почтенная, небольшую загадку. История произошла в действительности, причем здесь, в Египте, но продолжение мы случайно узнали уже на пути в Индию. Итак, от некоего сирена ушла жена. Просто вышла из дома и не вернулась. Сначала он ее искал, а потом получил письмо, в котором сообщалось о наличии другого мужчины. Вот, прошу, прочтите сами». Агаклей вытащил из складок пояса потрепанные папирусные свитки. Лидия нерешительно коснулась одного из них. Поняв мысли хозяйки, путешественник поспешил объясниться. «О, поверьте, я получил их из рук самого Сирена и не совершаю ничего плохого», придавая этот случай огласке. Ободренные последним замечанием присутствующие сгрудились вокруг свитков и принялись в разнобой декламировать. «Я встретила хорошего человека и бросаю тебя. Хотела сказать прямо, но не хватило решимости. Ты бы меня отговорил, я знаю, как сильно ты влюблен. Расти». Исидора. Хладнокровно и непорядочно покачал головой старый математик. Дальше еще хуже, отметил стратег и разгладил второй свиток. К сожалению, я не взяла с собой ни денег, ни украшений. Буду благодарна, если ты передашь все, что принадлежит мне, посыльному принесшему письмо. Я ему полностью доверяю, а встречаться нам незачем. Исидора. А что за приписки коричневыми чернилами, прищурился близорукий философ. «Черные буквы я разобрал, а эти не вижу». «Это всего лишь даты», — отмахнулся Саген. «Двенадцатое число месяца понемос». А расплывчатые пятна не успокаивался старик. «Следы слез, наверное», — пожал плечами сына Лидии. «Вот и лучше послушайте, какова наглость». Исидора шлет любимому мужу привет и пожелания здоровья. «О, как я была глупа!» «Кола показался вовсе не тем, за кого себя выдавал. Он собирается продать меня в рабство и не позволяет вернуться к тебе. Он требует тысячу драхну. Если ты все еще любишь меня, передай деньги с посыльным». «И он передал?» – с сомнением спросил стратег. «Да», – просто ответил Агаклей, – но жена так и не вернулась. «Что вы обо всем этом думаете?» Она его обманула, вскинул голову Саген. Уж я навидался подобных дел. Выманила деньги и отбыла с любовником в Грецию или в Рим, а то и в Каппадокию. Или письма писала не она, неуверенно предположил Диафан, слегка досадуя, что самое правдоподобное объяснение озвучил его подчиненный. Она влез в разговор второй путешественник, которого так и распирала поскорее выдать финал. Сирен узнал ее руку. Хм. — нахмурилась Лидия. — А что, если Исидора действительно не лгала? Просто брошенный любовник отказался с ней расставаться и удерживает ее помимо воли. Она ведь могла вернуться домой, описать его внешность и обратиться с жалобой к стратегу. Но этот самый Колоб не так уж рискнул бы, отпуская ее. Влез пожилой математик. Кто мешал ему сесть на любой корабль и уплыть с купцами? Или, например, покинуть пределы Нома? Убежать в Александрию, в пустыню? В Египте мы бы его нашли, не сомневайся. Жаром заявил Саген. «Лично меня больше всего возмущает падение общественных нравов», – оживился философ. «И вслед за которым старшим и Цицероном я вопрошаю «О темпора, о морес»» – примечание 6. «Что будет с нашими внуками, если сейчас они наблюдают, как жены бросают мужей, а потом возвращаются? Как мужчины напиваются в капеллеях» – примечание 7. «И проигрывают последние деньги в мехен» – примечание 8. Гости дружно вздохнули, а ледия пожалела, что пригласила ученого зануду, у которого хлебом не корми, дай только изложить какую-нибудь скучную теорию об улучшении и исправлении человечества. «Исидору убили», — внезапно сказала Глафира, вставая со своей скамеечки. Все уставились на нее, словно впервые увидели. Саген насмешливо фыркнул, математик горько покачал головой, Философ незаметно оттянул уголок века, чтобы сфокусировать зрение. Леди укоризненно приподняла бровь, а Диафан презрительно наморщил нос. Только путешественники переглянулись и хором спросили «Как ты узнала?». Девушка, ничуть не смутившись, принялась загибать пальцы. «Во-первых, она, покидая мужа, почему-то не берет с собой никаких вещей. Разве не странно? Во-вторых, два первых письма составлены с редкостным хладнокровием и деловитостью, с какой же стати на папирусе остались следы слез. В-третьих, основной текст написан черными чернилами, а даты – коричневыми». «И что все это значит, не поняла Лидия?» «Исидора вышла из дома по каким-то делам», — пояснила Глафира. «Некий человек, будем называть его Колоб, хотя имя наверняка вымышленное, похитил ее и потребовал у несчастного супруга сначала украшения, потом деньги. Женщину он заставил написать все письма сразу, а потом убил. Но у него кончились черные чернила из сажи, и потому даты проставлены охрой. Однако взволнованный Сирен ничего не заметил и продолжал ждать жену, подарив преступнику уйму времени для побега». — Абсолютная правда, — выдохнул Агаклей. — Мы с другом сели на корабль до арабских земель, чтобы затем отправиться в Индию. С нами плыл толстый и со злыми глазками. Вначале он представился торговцем медом, но быстро выдал себя, так как понятия не имел, об отличии финикийского стандарта Драхма, от аттического. Ночью он напился, как свинья, и выболтал историю с убийством Исидоры. Ну, мы и выбросили его за борт. — А потом пришлось рассказать всю сирену, — печально добавил второй путешественник. Как он плакал, как бил себя в грудь, а затем отдал нам письма и попросил предупредить всех, кого мы встретим, о похищениях такого рода. Колоб мертв, но его подельник на свободе, и только боги знают, где в следующий раз произойдет что-то подобное. «А ты молодец, Глафира», — произнес стратег. «Будь ты мужчина, и я бы пристроил тебя на службу вместо дядюшки». И он противно захихикал, заставив Сагена покраснеть от злости. «Будь я мужчиной, моя голова была бы забита всякой чепухой», высокомерно заявила девушка, и Лидия незаметно ущипнула ее за локоть.